Эпизод 5 За прилавком его встретил веселый дядька с лицом изъеденным оспой. «Добрый день!» – начал Карпов. «Добрый!» – кивнул оспенный. «Скажите, где можно найти тетю Галю?» «Она здесь больше не работает». «Тогда Люсю». «Аналогично!» ответил мужчина с притворным сочувствием. «А вы, случайно, не знаете Ашота? Седой такой, у него еще сына родился недавно». Рябой пожал плечами. «Он мне нужен, поверьте». Рябой снова пожал плечами, чуть энергичней. «Они тут, в прошлые выходные». Мужчина пожал плечами третий раз, и это было откровенной ложью. «Есть пить будешь?» издевательски спросил он. Карпов поплёсся к выходу, но у самых дверей остановился. «Хотя бы телефон чей-нибудь дайте». «Я потерял записную книжку», – нагло ответил Оспинный. Плюнув, Олег вышел на улицу. «Местные торгаши, местные торгаши», – бумнил он как заклинание. Ни палаток, ни лотков поблизости не было. Карпов окликнул проходившую мимо старушку и спросил, где находится ближайший рынок. «Рынок?» – изумленно протянула она. «Рынка тут нет!» «И никогда не было!» «Базар был вон там, у метро!» «Так его вечером снесли!» «Как снесли?» «А как сносят?» «Разломали ряды, побросали в грузовики!» «Да увезли, вот и вся недолга!» «Говорят, магазин будут строить!» «Большой магазин!» Карпов вспомнил, что, выходя из метро, видел на асфальте длинные черные прямоугольники с ржавыми вмятинами по периметру. И почуял, что некто всесильный затеял с ним недобрую игру. Играть в темную не хотелось. И через несколько дней Олег продал квартиру вместе со всем барахлом. Инстинкт, осевший в генах фронтовика деда и отца номенклатурного работника, подсказывал. «Угроза всегда идет с запада». «Значит, отступать нужно на восток».